О том, что чудовища Ильхима украли триединую, сначала только шептались, а потом уже выли в голос. Ведьмы теряли силы. По искре, по крупице, вроде бы незаметно, но теряли. И не в тучах, заполнивших небо, было дело, а в тварях за пределье. Мы должны идти за луной, — уверенно сказала одна из верховных, воинствующая. Та, что сильна была в ближнем бою. Настолько, что к ней можно было подпустить целую армию. «Должны-то должны», -то должны медленно отозвалась мудрая, «но рискуем оставить всех сестер и без родительницы и без верховных». «На наше место придут новые», — раздался звонкий голос самой юной, бойкой, «а вот триединую никто не заменит». «Но зачем Ильхиму Луна, а?» они же слепы, даже сияние ее не смогут оценить только чтобы нам досадить уж точно устало вздохнула шепчущая нам и всем живущим разве не в этом смысл существования ильхима пакостить в былые времена в этом наш смысл существования был ворчливо отозвалась седовласая зельеварка ох резвились мы тогда а сейчас что этому помоги того спаси Еще и миру теперь луну верни!» Спорили Верховные долго, но без особого накала. Каждое с самого начала было понятно. Надо идти. Не проживут без три ведьмы. Оболочки, может, и останутся до тоска по прошлому. Но разве это жизнь без собственной сути-то? Существование. Потому поговорили, поговорили и занялись приготовлениями. Корень мандрагоры вытащили, чтобы сварить зелье силы и по кусочку на шею повесить. Засушенный он был лучшим оберегом, хоть от тварей, хоть от людей. Этим и привлекал и не только ведьм. Но только ведьмы могли выкопать его, не погибнув от раздирающего лес визга, который издавала мандрагора, извлекаемая из земли. Черенки на метлах заменили на дубовые. Дуб — король леса. Алтари древние всегда у дуба делали. Именно его энергия создает вихри, связывающие миры. А уж в умелых руках ведьмы врата можно было открыть. Такие, что проведут даже в запределье и позволят выйти из него. Палаши точили и натерли соком аконита. Поговаривали, что тот начал расти там, где самые злобные твари ядовитой слюной накапали. Вот от нее же и погибнут. На лепестках страстоцвета заклинания нанесли, нашептали. Вдруг безголосыми станут в запределье-то. На лепестки дунут, и те разлетятся. Что хочешь, сделают. Хоть бурю поднимут, хоть жара. остудят. Стену создадут, и через стену помогут перелезть. Какие возможно сделать приготовления сделали. А дальше уже не медлили. Сорвались вперед с энергией вновь инициированных. И пусть в дальнейшем никто не рассказывал о том, что там происходило, в запределье этом. Даже верховные не рассказывали, какие они выдержали битвы. Сколько замковых стен разрушили и повернули рек вспять, и ясно было одно. Это стало испытанием их жизни. Таким, что и на поверхности дрожала земля, и ходуном лес ходил. И самым сложным оказалось триединую назад вывести. Ведь в руки не возьмешь, в подоле не утащишь. На ней не прокатишься. Только приняв ее суть в себя, свою суть, как луны, стало возможным справиться с этой задачей. Но как принять себя? Только проявив полностью. В любом из миров так было. Дзынь. Хлоп-хлоп. И сердца стучат так, что звук разносится среди разрушенных камней замка. Пой! Борьба, битва, война, победа. Бойня, стали бренчанье, усыханье. Тела двигаются ломано, каждая часть тела будто изолирована от другой. Руки плывут по воздуху, плечи поднимаются и опадают. Взметнулись волосы, потом юбки и на мгновение застыли. Уже не ведьмы, а гордое, непокорное пламя. И снова пришли в движение, упав на колени. Но не перед мертвыми врагами. Перед той, кто ведет их и вела всю жизнь. Луной и ее тенью. Клекот, дикость, месть, острия молчание, Треск, метла, подражание. Сражение кончено, дрожь и мечет кровь. Триединая осторожность ночи, родительница. Завораживающее движение тел. Будто не тела это, огоньки пламени. И неважно, старая или молодая, подвижная или тяжеловесная ведьма, в этом танце она горит. Ни публика ей не нужна, ни признание. Гордо поднятая голова, уверенный шаг и независимый взгляд, нисколько не заигрывающий с молчаливым лесом. Они не стремятся пленять танцем, но притягивают. Луну притягивают к себе. Седлают или впитывают — не столь важно. еще больше погружаются внутрь себя, в свои эмоции, суть, темноту, чувствуя себя единственными, едиными, по-женски могущественными. Хлоп-хлоп-хлоп. Тряска бедрами, быстро и медленно. Круги, восьмерки, перекат. Снова быстро. Движение бедер сменяет повторяющиеся круги, восьмерки грудью. Волной от кончиков пальцев к плечам и обратно, плавный переход на тело и резкий, и отточенный акцент в области живота. Быть собой и одновременно вне себя. Больше, выше, сильнее. Хлоп-хлоп, дзынь, побоище, страсти тайна, твари молчание, независимость, век полошей, тишина, мощь, война. Независимость, и кручение, песни ветров, поклон, очищение. Всему запределью хочется быть там с ними, среди них. Встроиться в этот танец, дать своему несуществующему телу свободу. Уже не посвящение ради, не ради того, чтобы спасти триединую и спастись самим танцуют. Ради собственного удовольствия, уверенности, расширения. Повороты следуют один за одним, плечи расправлены, запястья вращаются, хлоп, и тело замирает лишь на мгновение под резким углом, чтобы затем перейти в новую волну, затрагивающую каждую частичку тела. Падших молчание, сон, врата домой, победы стон, туман белесый, триединая, светлая тьма, улыбка. Поклон, благодарность, ликование. Часть тебя, часть ее. Замедляются. С полупальцев переходят на полную стопу. Наверх ведьмы смотрят. Туда, где полная луна сияет. И танец перестает быть протестом. Теперь только принятием. Только осознанием. Ведь посвящена.